Дополнительный материал «Используя мужчин. Папики и спонсоры». Если тебе противна мысль о женщинах, использующих мужчин ради финансовой выгоды, возможно, не стоит слушать этот раздел. Из-за того, что я включила в книгу этот раздел, на меня градом посыпались злобные отзывы. Думаю, их авторы просто не понимали, зачем я это сделала. Данный раздел был написан просто для информации. Он не является обязательным к прослушиванию, поэтому я решила поместить его в конце в качестве дополнительного материала. Однако использование мужчин ради денег, несомненно, одна из сил, заключенных в твоей киске. Поэтому опустить эту очень важную информацию было бы несправедливостью по отношению к моим читательницам и мужчинам, которые хотят их баловать. Прежде чем перейти к тому, как использовать мужчин для получения денег, хочу сказать пару слов на эту вызывающую такие жаркие споры тему. Общество приучает нас, женщин, верить в определенные постулаты и вести себя определенным образом. Мужчинам ничего подобного не вбивают в голову. Например, почему, когда женщина тянет из мужчины деньги, ее все вокруг называют эфиристкой, в том числе и другие женщины. Однако, когда мужчина использует женщину, чтобы получить секс, ему присваивается почетное звание плейбоя и настоящего мужика. Конечно, на таких парней тоже не очень одобрительно смотрят. Но куда как спокойнее, чем на женщин, позволяющих себе подобный тип поведения. Думаешь, эти двойные стандарты сложились случайно? Уверена, что нет. Правила поведения диктуют общество. Обществом управляют мужчины. Это не случайность. Нас обводят вокруг пальца. Нами манипулируют, чтобы мы думали и вели себя так, как выгодно мужчинам. Когда женщины пытаются идти против правил, их осуждают. Единственный способ бороться с этой конкретной несправедливостью – не принимать ее. Не позволяй обществу себя обвинять. Смотри в лицо фактам. Мужчины пытаются запретить нам делать то же самое, что делают они. Мужчины управляют нами. Им так нравится». Они не хотят, чтобы мы присоединились к этому веселью, не хотят, чтобы мы открыли глаза и поняли, что нас надувают. Естественно, они будут освистывать тебя за то, что ты идешь против правил, которые тебе навязали. Они не хотят, чтобы их трюки применяли к ним же самим. Используя мужчин, ты только лишь скармливаешь им то же самое лицемерное вранье, которым они пичкают нас. Если им не нравится, это их проблемы. Для таких мужчин придумали много определений. Папики, ходячие кошельки, спонсоры. Как ни называй, смысл один. Повсюду есть множество парней, которые готовы к тому, чтобы их использовали. И даже хотят этого. Знаю, знаю, использовать мужчин бесчестно. Да кому какое дело? К черту это все. Мы можем спорить о безнравственности этого вопроса. Но я здесь не для того, чтобы осуждать и рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо. Я здесь, чтобы говорить как есть и дать необходимую информацию. И вот я говорю как есть. Мужчины используют нас направо и налево. А значит, пропади они пропадом, ты тоже их используй. А вот и информация. Ими так легко манипулировать, что ты можешь получить от них все, что угодно. Ура! Обожаю силу киски. Использовать мужчин можно по-разному. Можно для простых радостей, например, чтобы он приносил тебе вкусный обед на работу. А можно раскрутить по полной, например, выйти замуж по расчету за богача. Мы уже обсуждали свидание заполнителя и использование мужчин для развлечений. Давай копнем глубже и поговорим об использовании мужчин ради финансовой выгоды. В первую очередь нужно знать, что есть те, кем можно вертеть, а есть те, кто не поддастся. Обычно использовать можно мужчин, попадающих в одну из трех категорий. Пожилые ловеласы, иностранцы и парни, отчаянно желающие секса. Как правило, это ботаны, уродливые типы или влюбленные в тебя. Найди мужчину, который принадлежит к одному из этих типов и у которого денег куры не клюют. И сорвешь джекпот. А теперь шутки в сторону. Эти мужчины не будут красивы, и в обычной ситуации ты с такими не стала бы встречаться. Спонсоры, папики и ходячие кошельки – это те, кто тебя вообще не привлекает, но в том-то и соль. Когда найдешь мужчину такого типа или когда он найдет тебя, обязательно нужно, чтобы ты ему нравилась. Если его к тебе тянет, немного пофлиртуй и сделай вид, что он тебе интересен, даже если это не так. Когда мужчина тебя хочет, он в лепешку расшибется, чтобы произвести на тебя впечатление. И тогда можешь свободно просить все, что пожелаешь. Через несколько дней, после пары свиданий или разговоров, попробуй попросить что-нибудь. Начни с малого. Попроси небольшую сумму, чтобы заправить машину. Если он легко даст тебе денег, значит, он и есть спонсор. Если тебе неловко о таком просить, для начала раскручивай парней на свидание в ресторанах. то есть на бесплатные ужины. Привыкнув к этой мысли, можешь просить что-то посерьезнее. Когда будешь готова, обставь все так, будто ты нуждаешься в помощи. Папик должен чувствовать, что по-рыцарски спасает даму сердца. Помни, когда женщина нравится мужчине, он захочет примчаться к ней и решить ее проблемы. Так что давай представим, несколько парней без ума от тебя, хотя тебе они ни капельки не нравятся. Значит, в твоем распоряжении целый набор мужчин, которые, стоит тебе попросить их подпрыгнуть, только уточнят, как высоко. Что ты хочешь от них получить? Дорогое платье? Ремонт машины? Обед в ресторане? Проси, и получишь. Но если парень не даст тебе желаемого или будет брюзжать по этому поводу, вежливо отшей его и переходи к следующему спонсору. Некоторые мужчины будут беспрекословно выполнять твои капризы, Другие пожелобятся дать тебе даже доллар. Не трать время на того, кто не позволяет себя использовать. Теперь ты как парни, которые пытались получить от тебя секс. Когда ты, несмотря на все их старания, не спишь с ними, они просто сливаются, потому что знают, тебя нельзя использовать. Они не собираются тратить время и силы впустую. Тебе тоже надо будет научиться такому эгоистичному подходу. Я не получаю того, что хочу, а значит, этого... Я бросаю и попробую раскрутить следующего. Последнее и самое важное правило использования мужчин. Ты не обязана заниматься сексом или иначе интимно удовлетворять парня, чтобы получить желаемое. Если мужчина, покупающий тебе подарки, в какой-то момент начинает выражать недовольство тем, что ты с ним не спишь, просто уйди от него. Большинство папиков к этому приходят. Кто-то раньше, кто-то позже. Некоторые позволяют вертеть собой на протяжении нескольких лет и ничего не просят взамен. Кому-то ты нужна просто для того, чтобы демонстрировать семье и родным. Пусть демонстрирует. Если он хороший спонсор, умей подобающим образом принимать его знаки внимания. Когда найдешь такого, проявляй к нему уважение и делай так, чтобы он чувствовал. Тебе приятно его общество. Не будь с ним грубой и стервозной, незачем его оскорблять, унижать и задевать. Большинство мужчин понимает, когда их используют Но некоторые не против, если это с приличествующим уважением делает красивая молодая женщина Которой они могут похвастаться Помни, многие мужчины ценят женское общество, даже готовы платить за него Если использовать мужчин тебе стыдно или неприятно, тогда не надо Либо бери в оборот того, кто изначально знает о твоих намерениях В таком случае тебя не в чем будет упрекнуть Поверь мне Многие мужчины не против. Может, он получает наслаждение от того, что балует тебя. Многие, возможно, думают, что у них появится шанс на секс с тобой, если они будут исправно отслюнявливать тебе денежки. Их намерения не должны тебя волновать. Для тебя в этой ситуации самое главное – получить желаемое. Если мужчина не готов к этому, ты найдешь того, кто раскошелится. Пора побыть эгоисткой. Пора использовать мужчин вместо того, чтобы позволять им использовать тебя. Наслаждайся тем, что ты женщина. Если хочешь доить папиков, вперед. Но только никаких угрызений совести. Если тебе кажется, что это безнравственно, тогда не используй их. Каждому свое. Однако, если хочешь попробовать, советую почитать книгу Бейш Флетчер «Руководство для идущих к своей цели. Как получить желаемое и не отдать самое ценное». Бейдж Fletcher, A Gold Digger's Guide How to get what you want without giving it up Смотри, чтобы тебя не застукали за этой книгой Потом начни поиски на одном из указанных ниже сайтов С помощью этих сайтов и книги Ты легко найдешь мужчин, которые готовы потакать твоим капризам И даже хотят, чтобы их раскрутили www.ethelin.ru www.paramours.ru. Англоязычные www.sugar www daddy Парни, это игрушки. Наслаждайся жизнью и всегда помни: ты наделена силой. Конец.